Глава третья. Ищи, не найдешь. Падение прекратилось так же быстро, как и началось. Я стоял на вымощенной рыжей квадратной плиткой дороге. Слева раскинулся фруктовый сад. Листья деревьев шелестели на ветру. Справа простиралась огромная площадь, на которой были фонтаны и аккуратные лавочки. Тишина, покой и мягкий золотистый свет. Будто я и не падал сюда с высоты а случайно свернул с одной из бранхальдских дорог. Только глупости это все. Нет для простых людей дорог в спящий город. Вот так мощь у северной зари. Я сделал шаг вперед, все еще не веря, что попал в заколдованный ищи не найдешь. Камни под ногами не рассыпались, дома не исчезли. Нет, это не видение и не сон. Забытая святыня древней расы. На мгновение сердце сжалось, и тут же бешено застучало. Эти улицы пусты, будто тут никогда не было жизни. Но все же присутствовало какое-то странное ощущение, что смерть сюда так и не пришла. Я пошел вперед, потом и вовсе побежал. Эхо шагов нарушило безмолвие Соук и кисоуки, но ничего не изменило. Остановившись посреди площади, снова огляделся. Никогда я еще не чувствовал себя таким одиноким и потерянным. Город спал. Город почти не дышал. Как и чем его можно было разбудить, я понятия не имел. Так, спокойно, Ларс. Яралга не послала бы меня сюда просто так. Надо отыскать кудесников. Как? Хороший вопрос. Я вновь тоскливо оглядел площадь. Если буду стоять, ничего не получится. Но и бездумно метаться не лучше. Вот уж точно город еще не найдешь. Только сейчас дошло, что я не ощущаю ни трепета, ни благоговения. Город-сказка, город-легенда. Но это лишь слова. Может быть, и впрямь он утратил всю свою мощь и чары, когда оказался подо льдом. Откуда-то слева донесся тихий звон. Но не такой, как когда Ералгомчалась гомчалась по небу, а как... Во время ритуала на озере. Повернув голову, я увидел башни храмов. Перламутровую и огненно-золотые. Пресветлые боги севера! Какой же я глупец! Уж если кто и сумеет мне помочь, то только она!» Быстрыми шагами пересек площадь, направляясь к узкому переулку с лавками. Кажется, последнее время я стал ближе к богам, чем когда-либо. В лавках сияла золотом и серебром изящная посуда. Лежали рулоны дорогих тканей, висели шерстяные ковры самых невероятных расцветок и узоров. Расшитые шелком диковинные рубахи чередовались с подбитыми беличьем и куньим мехом накидками. Плащи, крашенные пурпуром с южных островов, необычные остроконечные шапки, чем-то похожие на головные уборы нынешних лааиге. Все это казалось странным и непонятным. Вероятно, правду говорят наши старики, что раньше здесь были теплые земли и жили совсем иные люди. Улочка вывела прямо к горделиво поднимавшимся к небу храмом про отца Бранна и сестры его госпожи луны. И хоть манил и звал к себе сложенный из солнечного камня огненный дворец, мне нужен был другой, хрупкий и изящный. Дом хозяйки ночных небес, построенный не из металла и камней, а словно из застывшего ледяного плетения и серебряного кружева. Подойдя ко входу, я немного помедлил, но тут же отогнал прочь сомнения и неуверенность. Шагнул внутрь и провалился в молочно-белый туман. Голова закружилась, в нос ударил резкий запах мороза и мяты. Со всех сторон палился едва различимый звон. Я сделал шаг, еще один. Туман белыми змеями скрывал пол. Рассмотреть, куда идешь, было почти невозможно. Невольно моя рука потянулась к костяному янтарю на шее. Я сжал камень. Он тут же обжег пальцы, и по телу разлилось тепло. Такой простенький оберег, маленький мирякивский целебник, а придает столько силы и уверенности. Прости, повелительница лунного льда. Второй раз прихожу к тебе незваным, но иначе не могу. Мой голос звучал глухо и чуждо, будто бы то, что он раздавался тут, среди нечеловеческого звона, было кощунством. Помоги отыскать кудесников, строителей геаларбрёста. Подскажи. Направь, не оставь. Звон затих. Я замер. Позабыв, как дышать. Неужели услышала? Земля под ногами задрожала. Я едва успел отпрыгнуть назад, как всего в нескольких шагах возник огромный алтарь. Белый мрамор, хрусталь, сверкающий, будто пронизанный солнцем капли воды. По бокам — крылатые девы-волкары с копьями и щитами. На алтаре в пузатой чаше, выдолбленной из синего лунного льда, горело серебристое пламя. Чашу обвела белоснежная змея. Голубые, как бирюза на прилавках южных торговцев, глаза неотрывно смотрели на меня. Рот приоткрылся. Вниз скользнул прозрачный раздвоенный язык, и послышалось приглушенное шипение. Тут же донесся еле различимый шорох, и возле змеи появились белые скорпионы. Сердце пропустило удар. Змеи и скорпионы? Священные звери госпожи Луны? Бирюзовые глаза завораживали. Белая яшма скорпионьих панцирей не давала отвести взгляд. Молочно-белый туман дрогнул. Десятки каменных рук ухватили меня, впились до боли твердыми пальцами, не давая сдвинуться с места. Я дернулся, но вырваться не удалось. «Ищи, не найдешь!» — послышалось со всех сторон. «Ищи, не найдешь!» Шипение и звон хрусталя, словно бредшие плоть лунные лучи, играли мелодию слов. За туманом мелькали лица. Красивые, правильные, но не живые. Глаза смотрели на меня, но они не были человеческими. Мертвенно-белая эмаль, покрытая изморзью. Хрустальный смех срывался с неподвижных губ. По коже пробежали мурашки. Что-то нехорошее, что-то жуткое и пугающее было в этих оживших камнях. Они начали вертеть меня в разные стороны, будто какую-то диковинную куклу. От их прикосновений внутри все сжималось. Но вдруг моя правая рука освободилась. Понимая, что поступаю как безумец, я сжал ее в кулак. Произнес несколько слов, призывая силу посредника. Смоляна черная лента тут же обвела пальцы, рванула вверх и хлестнула плетью, рассекая молочно-белый туман. Вокруг повисла тишина. Лента окружила мои ноги и замерла. Звон и шипение зазвучали снова, но на этот раз мне показалось, что я слышу в них одобрение. Одно из каменных созданий выступило вперед и остановилось возле меня. Нечеловеческие глаза, казалось, были безучастны, но я кожей чувствовал, как оно изучает меня. Ни мужчина и ни женщина, ни ребенок и ни взрослый. Пресветлые боги Севера, кто ты? И хоть лента-посредника защищала меня, страх сковывал все тело. «Не даешь себя в обиду», — выдохнуло оно. «Хорошо. Ты искал нас, говори». Я растерялся. «Нет, этого не может быть». «Вы? Вы и есть кудесники?» Создание кивнуло. Со всех сторон посыпался звенящий шепот. «Есть! Есть! Есть!» Гьялор наш, ищи, не найдешь. Мы служим холодной богине, госпоже нашей Луне, мягко произнес каменный собеседник. Ее закон наш закон, ее враги наши враги. Ты чужой, ты далекий. Нет тебе покоя ни в прошлом, ни в будущем. Чего ты хочешь от нас? Помощи! произнес я вник пересохшими губами. Мне нужно перейти мост, чтобы освободить спящий город. Ваш город. Мы единственные, кто продолжает бодрствовать здесь. В голосе кудесника проскользнули горечь и сожаление. Госпожа наша Луна не хочет этого. Она хочет, чтобы все было по-старому. Я тоже этого хочу. Только не я сам. Хотят искорки, малые боги огня. Хотят бранхальцы, Хотят спящие во льду жители Соук и Кисоуки. Хотят ушедшие на звездные дороги лунные всадники. Хотят. Кудесник поднял руку. Вслед за ней взвился молочно-белый туман. Шепот зазвучал яростнее и четче, будто каменные создания спорили между собой. «Перед тем, как Соук и Кисоуки покрылся льдом, сказал он. «Один из жрецов про Абрана провозгласил, что спасти город сумеет только тот, кто не подчиняется законам». Неожиданно кудесник оказался очень близко и положил каменную ладонь мне на грудь. Я вздрогнул, но не сдвинулся с места, решив, что не поддамся больше ни страху, ни слабости. Ладонь исчезла, но в груди разлилась какая-то пустота. «Ты чужой, далекий», — повторил он. — Жизнь тебя не держит, но смерть не обняла. Я вижу в тебе мрак, но его гонит огонь. Кто ты? — Последний из рода Глемтов, оларс забытый. Я поклялся отомстить за смерть моих близких, хозяину штормов. — Все правильно. Мрак — единственное, что у меня осталось. Потому что все светлое уничтожило эту тварь. Но и огонь не погас. Огонь ярости и ненависти который держит меня здесь и с каждым днем все сильнее подогревает желание отомстить. Шипение заполнило весь храм от верха до низа. Сияющий алтарь госпожи Луны потемнел, будто его заслонила огромная тень. Хозяин штормов, владелец островов призраков. Он и помог повелителям холода отобрать эту часть земли. Как мне отыскать Брест? Не спеши. Почему-то мне показалось что кудесник улыбается, хотя каменные губы и не дрогнули. «Янсрунд и Данр не глупы, но тщеславны. Они владеют ледяными ленормами. Их колесница способна опередить солнце. Ленормы — подарок самой госпожи Зимы». На мгновение он замолчал и вздохнул. «Что мне делать?» «Поспорь с ним. Скажи, что сумеешь управлять ими». «Скажи, что знаешь, где волшебный гьялор Я сощурил глаза. «А где он?» «У тебя будет помощник», — прозвенел голос кудесника. «Лебедь-птица!» «Слуга госпожи зимы!» «Когда?» «Узнаешь!» «Не торопись!» «Убери чары посредника!» Сам не понимая, почему, я опустил руку, и лента растворилась в воздухе. «Будет больно!» Но это необходимо. Чтобы не чувствовать холода, надо и самому стать им. Кудесники окружили меня плотным кольцом. Каменные глаза и губы, сжатые руки, расставленные ноги. Говоривший схватил меня за плечо одной рукой, а второй рванул плащ, а потом и рубаху у меня на груди. Каменные пальцы легли на обнаженную кожу. Вспышка ослепляющей боли ударила со всех сторон. Я вскрикнул, но с губ сорвался лишь слабый хрип. «Терпи, терпи!» Каменные руки удерживали меня, не давая упасть. Боль била, разрывала, мешала думать. «Ищи!» «Ищи, не найдешь!» Звучало, как странная древняя молитва. «Ищи, не найдешь!» Сердце прекратило биться. Его сжали каменные пальцы. С губ сорвался стон. «Нет!» «Ищи, не найдешь! Ищи, не найдешь!» Перед глазами мелькнули окрашенные темно-красным каменные пальцы. Неподвижные глаза продолжали смотреть на меня. Звоны и шипение становились громче и громче. «Ищи, не найдешь! Ищи, не найдешь!» Я дернулся, но тут же обессиленно рухнул вниз. И тьма поглотила сознание.